Примечание к романцам о Фернане Гонсалесе. Фернан Гонсалес, предположительно 912-970 годы жизни, личность несомненная историческая. Он был сыном Гонсало Фердинандаса, графа де Бургос. Унаследовав графство, он сумела округлить за счёт соседей, в частности за счёт графства Кастильского, части Астории и других земель. В результате около 950 года он основал сильное графство Кастильское, которое, если и не получилось сразу же, как-то вот требует эпической легенды полной самостоятельности от Леонном, то во всяком случае приобрело значительную автономию. Кастильское графство стало наследственным. Подобно Сиду Фернан Гонсалес, герой чисто кастильской врождённой к леонцам, подобно Сиду патомственный кастилец. Около 1250 года он был воспет в одной поэме, сочиённой монахом монастыря Сан-Педро де Арланса, который был смотрителем его гробницы. В хроники 1344 года особо отмечается оппозиционность Фернана Горсалиса по отношению к королю Леону, подчёркивается упорный раскол между Кастилией и Леоном что нашло отражение во многих романсах этого цикла. Романсы о Фернане Гонсалесе восходят к эпической поэме, известной по редакции середины XIII века. Хотя есть сведения и о редакциях более ранних. И в поэме Романсо Фернан Гонсалес представляет как непобедимый предстаёт как непобедимый боец, которого не могли одолеть ни мавры, ни христиане. Он безустари сражается то с альмансором, то с королём Навары, то с графом Тулузским. Контуры и поэтической легенды таковы. Фернан Гонсалес, граф Кастильский, появляется при дворе короля Леона Дона Санчо Ордонеса. Граф приезжает на роскошном арабском скакуне, отбитом у Мавра Альмансора. Королю так приглянулись конь и кречет, сидевший на руке Гонсалеса, что он тут же пожелал их купить. Граф предлагает их королю в подарок. Король упорствует, он хочет непременно купить их. Граф сдается. И они уславливаются о цене, причем за каждый просроченный день плата удваивается. Сравни с аналогичной историей о китайском императоре и изобретателе шахмат. Король забирает коня и кричит, и вскоре легкомышленно забывает о договоре. Через несколько лет король скрепяет об обещании, но денег на оплату в казне не находится. И тогда в счёт долга король Санчо предоставляет Костилии самостоятельность. Фернан Гонсалес играет со свои владения, но королева, желая отомстить графу за смерть убитого им братом короля Наварского, подстраивает Фернан Гонсалесу ловушку. Она предлагает ему в жёны свою племянницу, Доню Санчу, принцессу Наварскую. Граф соглашается и едет в Навару. Там, по приказанию короля Навара, его хватают и заточают в замок Кастро-Вьехо. Нормандский паломник, согласно романской версии, умоляет инфанту прекрасным душой и телом сделать все возможное, чтобы спасти Кастильца. Инфанта, уже влюбленная в Фернана Гонсалеса, внимает словам паломника, освобождает узника, и они вместе бегут в Кастилью. В глухом лесу они встречают монаха, который прельщается красотой Дони и Санчи. Угрожая выдать беглецов, он домогается любви инфанты. Фернанд Гонсарес убивает монаха. Вовремя подоспевает конный отряд кастильцев, скакавши на выручку графу. Фернан Гонсалес и Донья Санча, эксквартируемые рыцарями, въезжают в Кастилью. Дело кончается пышной свадьбой. Через некоторое время король Леоно хитростью вытребовал графа к себе и вновь заключил его в темницу, и опять возвляет его Донья Санча. Переодевшись в одежду паломника, она пробирается в замок и обменивается платьем с мужем. Граф выходит на волю, король вынужден отпустить и Донью Санчу. Если отбросить поэтические прекрасы, то главные переплети этого предания соответствуют историческим фактам. Сэр Роскрольём Леона плен в Наваре, женить бы на наварской принцессе. Особо же ценно не столько то, что в поэме и в производных от неё романсах отразились эти реальные факты, сколько историческое самочувствие анонимных авторов, их симпатии и антипатии. Романсы о Фернане Гонсалесе привлекли внимание многих писателей позднейшего времени. Дань им отдали Гонсало де э, Берсео Рохас, Лопе де Вега и в новое время Труэба и Хосе Хуакин де Мора обрело поэтическую традицию и предание, связанное с наследниками Фернана Гонсалеса, Гарси Фернандесом, Санчо Гарси и сыновьями Дона Санчо Большого, при котором произошло объединение Кастилии и Навары. Почти во всех этих поэтических сказаниях содержатся трагические ноты, ибо в основе лежит не только мотив мести, но и трагические судьбы, раздираемые между усобицами Родины в Кордове жил Абдеррамен. Абдеррамен, в 3912-961 году жизни, мавританский эмир из династии Омейядов. При нём Кордовский харифат достиг наивысшего могущества. Конец примечаний к романцам о Фернани Гонсарисе.